Так вот, все эти военные — это не солдаты. Солдаты — это те, о ком мы не знаем, что они делают. Солдаты — это те, которые ушли, которые уходят. Помните в кино? Идут солдаты, какой-то косогор, разбитая вдрызг дорога, погода плохая, солдаты идут с мешками и винтовками, уходят. А на переднем плане какой-то герой, ну, в смысле герой фильма. Он прощается с героиней и бежит за своей за своей ротой, за своим местом в строю. Или не так? Стоит эшелон вдалеке, вагоны открыты, там видно солдат, они сидят в вагонах, свесив ноги, кто-то бегает вдоль состава, но мы не видим их лиц. Это солдаты. А на переднем плане герой фильма. Он прощается с героиней и говорит. «Я вернусь, дорогая», и бежит к вагону, потому что поезд тронулся, и мы понимаем, он не вернется. Или он прощается не с героиней, а с генералом, и говорит «Мы не подведем», и бежит к вагону, и на ходу заскакивает на подножку, ему помогают солдаты, затаскивают его в вагон, и все смеются, и мы понимаем, они не подведут и не вернутся. А война — это вот... Много, много фильмов разных, плохих, хороших. Я их так много видел, я очень много видел фильмов про войну. Я редко думаю о войне, даже, наверное, вообще о ней не думаю. Но я слишком много видел фильмов. Какие-то обозы, некрасивые люди, танки, танки со звёздами, танки с крестами, поля горят, громкая музыка, самолёты воют и так далее и тому подобное. Ползут по полю два бойца Вдруг рядом взрыв Их забрасывает землей И я отлично знаю, что дальше будет Один поднимает голову и говорит Этот раз совсем близко рвануло А другой головы не поднимает Потому что его убило А первый кричит, трясет убитого лёха лёха лёха И я видел это в тысячи фильмов Но это Все равно Как-то Серьезно Серьезно Потому что я помню, правда, я не помню, сколько мне было лет, я лежал перед сном и ни с того ни с сего думал, или скорее так, фантазировал, точнее, боялся, лежал, боялся, боялся того, что вот если бы немцы пришли, как в кино, и всех бы стали убивать, то я бы притворился мертвым и ни за что бы не шелохнулся, лежал бы, как мертвый. И я в своей кровати принимал разные позы Которые, на мой взгляд, были больше похожи на позу убитого И задерживал дыхание как можно дольше И пытался не моргать, чтобы немцы не увидели Чтобы немцев убедить, что я не живой И все эти фильмы слились в войну И все это для меня тема серьезная Потому что, когда в каком-нибудь, даже совсем дурацком фильме, какой-нибудь немецкий генерал, которого играет худой, остроносый литовский артист, говорит другому, противному, толстому немецкому генералу, которого играет другой литовский артист, так вот он говорит, «Вы не знаете этих русских, они не сдадутся?» или «Он вам все равно ничего не скажет, этот Иван» и весь этот фильм дурацкий и сцена эта дурацкая и немцы показаны дураками и понятно что было все не так а мурашки по спине бегут мурашки потому что приятно что русские солдаты такие что победили а однажды я видел я был однажды на месте боев и там велись раскопки правда не настоящие раскопки А так, искали оружие, ордена для продажи И при мне раскопали немецкого сержанта Это мне потом сказали, что он сержант, артиллерист Я увидел немного Первое, что откопали, были его ноги В ботинках Ботинки были зашнурованы кожаными шнурками Шнурки были завязаны на бантик На бантик С длинными петлями Я увидел узел, который 50 с лишним лет назад завязал живой человек. Завязал, а потом умер.